Глава сороковая Ингрид услышала негромкий стук и перевернулась на спину. Прислушалась. Стук повторился. Она выбралась с кровати, где в отчаянии провалялась часа три. Ее дверь оказалась заперта с той стороны, и сбежать не удалось. Подошла к окну, взяв со столика тяжелый подсвечник, и осторожно отодвинула штору. «Ингрид, это я!» По полушёпотом проговорил Тони. Она тут же кинула подсвечник на пол и с трудом смогла отпереть створку. Похоже, в этой башне окна не открывали со времён основания замка. Свежий ночной воздух ворвался внутрь, принеся с собой бодрость и возбуждение. Тони висел на стене, вцепившись пальцами в камень. "Боги, Тони, залезай внутрь", она протянула ему руку. "Как ты здесь оказался?" Он-то не забрался внутрь и отряхнулся. Потом крепко обнял Ингрид и поцеловал её в обе щёки. Почему ты не пришла? Я ждал тебя на берегу. Договорился с рыбаками, они бы взяли нас с собой, но уже отплыли. Может быть, успеем с другими, но нам нужно поспешить. Я давно была готова, но меня заперли здесь. Она стянула со сножия мантию и накинула на себя потом вытащила из-под кровати сумку. Оставь её, лишний груз. Ингрид отпустила лямки. Но нужно как-то выбраться отсюда. Ты сможешь спуститься через окно? Ингрид опасливо покосилась на трепехавшие от ветра занавески. А ты предлагаешь выбить дверь и прогуляться по залам? Ингрид пожала плечами. Надо, значит, надо. Я не боюсь. Голос звучал твёрдо и убедительно, но душа её дрожала и молила передумать. Спускаться по скользкой холодной стене с такой высоты то ещё удовольствие, но оставаться здесь невольной пленницей не хотелось ещё больше. Тон не распахнул створки широко-широко, и штора надуло парусом. Они воздушными змеями взмывали вверх, а потом опускались на пол вытягивались, стараясь коснуться из головья кровати. Со двора доносился шум деревьев, качавшихся из стороны в сторону. Выбираясь наружу, Ингрид мельком взглянула на небо и удивилась его непроглядной черноте. Тон ниспускался перед ней и говорил ей: "Куда ступать? Боги, дайте мне дотронуться ногами до земли, дайте мне и моему любимому добраться вниз невредимыми". Шептала она горячие молитвы. Ай! вскрикнула, когда пальцы всё же соскользнули с мокрого камня. На мгновение она повисла на одной руке, но схватилась и снова вцепилась в холодную стену. Держись, Ингрид, нам осталось немного, негромко проговорил Тони. Они пробрались мимо окон кухни, где слуги усердно готовили угощение к завтрашнему торжеству. И ни о чём не догадывались. Начался мелкий дождь. Но вскоре, к своему счастью, Ингрид услышала приглушённый шлепок. Тони спрыгнул на влажную землю. "Тони, я больше не могу", отчаянно прошептала леди Хансен и разжала пальцы. Но Энтони поймал девушку и прижал к себе. "Ты очень храбрая леди, моя леди". Он поцеловал её в щёку и отпустил. Бежим скорее. Ингрид схватилась за его руку и поспешила следом. Колени дрожали, а ноги не слушались. Сердце всё ещё колотилось где-то в горле. Неужели у них получилось? Неужели? Они пробрались на задний двор и юркнули к высокой стене. Тони водил рукой по шершавому камню, будто что-то искал. Разве отсюда есть выход? Засомневалась Ингрид. Она вглядывалась в темноту, но ничего не могла рассмотреть. Да, Матильда говорила о потайном выходе. Осталось его найти. Тони сосредоточенно щупал камень, а Ингрид даже остановилась. Её будто током ударило. "Зачем ты встречался с этой леди Рейвен?" спросила она, чтобы узнать, как нам с тобой сбежать. "Не ревнуй, милая." Он присел на корточки и приложился ухом к стене. «Тш-ш-ш!» — прижал палец к губам. Ингрид замолчала. Дождь усилился, но и он не мог остудить ее распалившийся разум. Тони сидел в своей мастерской, делая вид, что работал над украшениями, но сам размышлял о побеге. Как все устроить? Как отсюда выбраться? Какой корабль возьмет их к себе? И чем им заплатить? Он задумчиво посмотрел на обручальное кольцо, повертел его в руках. «Хмм...» — почесал подбородок. Вдруг в дверь постучали. Тони сунул колечко в карман жилета и поднял голову. «Войдите...» На пороге показалась леди Рэйвин. Тони тряхнул волосами, будто отгонял на вождение, и даже зажмурился. Открыл глаза? «Нет, не показалось...» Он старался смотреть Матильде в глаза, но взгляд так и соскальзывал ниже, к неприлично открытому декольте. Полоски бордовой ткани едва прикрывали упругую грудь и уходили к шее, сливаясь воедино. Мистер Мартин кашлянул и Матильда невинно улыбнулась. Ох, леди Рейвен, у вас. Он покрутил пальцем в воздухе, подбирая слова. Очень изысканное украшение». Девушка коснулась рукой колье с огромным рубином и кивнула. «Благодарю. Можно я пройду?» «Без сомнения». Тони поднялся с места и показал на свободный стул. Матильда спустилась по низеньким ступеням, шелестя по долам, а платье соблазнительно скользило по ее стройным ногам. «У вас какое-то дело?» Тони нетерпеливо потёр руки, стараясь думать о чём-то другом, кроме этой бесстыже прекрасной леди. Нет, Матильда откинула назад волосы, оголив плечо. Просто гуляла неподалёку. А вы против? Я могу уйти. Нет, что вы? усмехнулся Тони. Может, тогда прогуляемся вместе? Матильда подошла к нему так близко, что казалось, её вздымавшаяся грудь вот-вот его коснётся. «Я буду рада вашей компании», — улыбнулась она и ловко развернулась на месте. Тони облегченно выдохнул. В саду Энтони дышалось легче. Здесь и воздуха было больше, и леди Рейвен шла не так близко. Но его не покидала назойливая мысль. Что же она от него хотела? Просто развлечься или что-то другое? «Как продвигается ваша работа?» — спросила она. «Уже закончил». Остались мелочи. А вы идёте завтра на свадьбу? Нет, конечно, рассмеялся Тони. Разве ювелиров приглашают за стол? Я бы пригласила, как бы между прочим заметила Матильда. Тони промолчал. Для меня отец уже нашёл какого-то жениха, вдруг сказала она и нахмурилась. Даже не удосужившись узнать, хочу ли я вообще замуж, А вы не хотите, миледи? Нет. За него точно не хочу. Она задумчиво посмотрела вдаль, на величавые горы, раскинувшиеся почти сразу за крепостной стеной. Вот бы прогуляться по тем тропинкам, правда? Тони встал рядом и тоже посмотрел на снежные пики. Это легко устроить, оживилась Матильда. Пойдёмте. Она взяла за его руку и потянула следом. Тоня лишь успел удивиться холодности её кожи. Они прошли к самой стене, и девушка начала ощупывать камни. Делала она это уверенно, будто бы не первый раз. Вдруг послышался щелчок, и один из камней начал поворачиваться, освобождая проход. Однако, присвистнул Тоня, моя личная магия. Улыбнулась Матильда. Прогуляемся, и она нырнула в проём. Тони ничего не осталось, кроме как последовать за ней. Молнии разрезали небо напополам, а гром сотрясал так, что оно оказалось вот-вот упало бы на землю. Дождь ужелел стеной, и не было ничего видно на расстоянии вытянутой руки. Тони с Ингрид добрались до берега, вымокшими до нитки. Половину дороги леди Хансен допытывалась у него, было ли между ним и Матильдой хоть что-нибудь. Нет же, любовь моя, ничего не было, твердил ей Тони, развеять её сомнение смог только горячий поцелуй. Разве кто поплывёт в такую непогоду? Тони старался перекричать гром. Ингрид крепко держалась за его руку, не на миг её не отпуская. "И что нам делать?" крикнула в ответ. "Пока не знаю". Вспышка молнии осветила берег. Он был пустынным. Привязанные лодки болтались на волнах, как поплавки, и бились дощатым дном о камни. Маяк вдалеке едва-едва разрезал лучом света тягучие тучи. Тони прикрыл лицо ладонью от хлеставшего дождя и вглядывался в темноту. В одной из хижин виднелся огонёк. Туда он потянул Ингрид за собой. Ноги утопали в мокром песке. Ветер Так и наровил сорвать одежду, но они упорно шли вперёд. Тони настойчиво постучал в дверь кулаком, и та жалобно загудела. "Кого нелёгкая принесла?" послышался грубый голос. "По домам надо сидеть. Нам нужна лодка", крикнул Тони и снова постучал. Заскрипели половицы, прошешшал Засов. В неясном свете лучины Ингрид увидела жилистого старика. Его лицо изрезали глубокие морщины, но в глазах виднелся живой блеск. "Кто такие? Чего надо?" буркнул он. "Путники мы", уклончиво ответил Тони, продойдя к лодку. Старик недоверчиво их осмотрел, но всё же кивнул, предлагая войти. Дверь за спиной захлопнулась, и Ингрид выдохнула, отряхнула намокшую мантию и выжела волосы. Тони же сразу прошёл к столу и плюхнулся на скамью. Дед вытащил грязноватый стакан и поставил перед ним. Налил какой-то мути. Эль домашний. Будешь? хрипло спросил у Ингрид. Она поматала головой и тоже подошла к столу, села рядом с Тони. Так зачем вам лодка? Нужна. В город поплывём, коротко ответил Тони. А, это ты тут договаривался с Джоном. Тоники внул. До кону же уплыл, но вас Жак возьмёт. Чего переполошились? Дед налил себе тоже и залпом выпил, довольно крякнул. С рассветом и поплывёте. Сейчас-то куда? Нам отплыть надо сегодня. Утром поздно будет. И ж какие торопыги. Ну так что, продай шлюпку. Соня вытянула из кармана кольцо и брякнул его на стол перед стариком. Глаза его заблестели. Он взял украшение и поднёс почти к носу, пристально разглядывая. Хорошая вещица. Не жалко? За лодку-то. Нет. По рукам? Кто ж я такой, чтоб мешать вашему самоубийству? Скрепуче рассмеялся дед. Дело ваше. Он запрятал кольцо за пазуху. Там, у помоста привязаны. Берите любую. Благодарю, кивнул ему Тони и поднялся. Ингрид безмолвной тенью стала рядом. Что ж, увидимся на том свете, махнул рукой дед. Прощайте.